Семьсот девяносто первое, декабрь седьмой. Бывают моменты в жизни ученика, когда ему кажется, что силе его претерпевать мучения обстоятельствами приходит конец. И кажется ему многое непонятным и даже несправедливым. И кажется ему, что он со своей точки зрения прав. Как же тут быть? Ответ может быть только один. Близость позвавшего поверх всего. а также поверх движения в ментальной оболочке, то есть поверх мыслей, таких же текущих и приходящих, как и все, что совершается в трех, в теле земном, в теле астральном и в теле мысли. И не только течет и меняется материя плотного астрального и ментального тел, но и сами эти тела, проводники или оболочки, сбрасываются и при каждом воплощении заменяются новыми. Но дух пребывает вовеки. Связь с учителем в духе, и ничто в ней этой его связи нарушить не может. Легенда о блудном сыне показывает, что внешняя связь с своим космическим отцом была нарушена в оболочках, но в духе оставалась она нерушимой, и когда время пришло, сын вернулся к отцу и был им принятым.